Глава десятая проснулась, потягиваясь как довольная кошка на белоснежных простынях. Впервые за последние полгода по-глупому улыбаясь. Спустила ноги с кровати и, накинув гостиничный халат, распахнула наглухо задернутые шторы, впуская солнечный свет. Воспоминания от проведенной ночи все еще будоражили мое сознание, а эмоции заставляли биться сердце в ускоренном ритме. Странно, что абсолютно незнакомый мне мужчина настолько всколыхнул мое сознание. Приятный и симпатичный, между прочим, мужчина. А еще он поменял мое мнение о сайтах знакомств. Оказывается, и в этой помойке неадекватов встречаются интересные люди. Пока шла домой, боялась, что мое приподнятое настроение снова идет в минус, окажись я в стенах квартиры которая оказалась уже насквозь, пропитана моим горем, моими слезами, моими воспоминаниями. Но переступив порог первой мыслью, было, что мне не помешало бы убраться, выгрести пыль из углов, вымыть обувную полку, постирать коврики. Тишина и атмосфера мрачного склепа впервые не вызвала умиротворения, лишь раздражение от количества пыли и грязных пятен. А ведь я их даже не замечала раньше. Переоделась, сварила кофе и, заживав бутерброд, принялась за уборку, выкидывая все, чем я не пользовалась больше года. А то и больше. Кружки с отколотыми краями, бутылки из-под вина, застиранные и малые вещи, старые кухонные полотенца. Все летело в мусорный пакет. Среди вороха квитанций и каких-то газет Наткнулась на фотографию Влада. Она выпала прямо мне под ноги. Остановилась, беря ее и вглядываясь в его смешливые глаза, в его задорную улыбку. Внутри болезненно кольнула, сжала, но уже не до слез, не до срыва и истерики. Выбросить не смогла. Положила в ящик комода с документами. Пусть лежит там. Может, когда-нибудь... Я буду настолько сильной, что избавлюсь от нее. Когда-нибудь, но не сегодня. Еще не готова. К вечеру квартира блестела, а возле мусорных баков стояло четыре больших пакета с мусором. Испытывая внутреннее удовлетворение от проделанной работы и благодарность к человеку, открыла ноутбук и клацнула по закладкам, открывая сайт. Он был онлайн. Непонятная для меня волна тепла тут же прокатилась по телу, будь то напоминая о проведенной ночи. Открыла форму сообщений и остановилась. Это я такая восторженная и довольная, а вдруг ему совсем не понравилось. Но не успел мой внутренний критик и палач в полную силу расправить плечи, как мне прилетело сообщение. «Человек, привет, я ждал тебя». «Привет. Давно?» Набираю от чего-то, нелепо улыбаясь. «Человек. Сегодня от чего-то кажется, что всю жизнь». «Опрометчивое заявление. Вдруг я маньячка. Заманю тебя в своей сети, а потом запру в темном подвале». «Человек. У тебя сегодня хорошее настроение?» «Очень. Я даже убралась в квартире. Выбросила тонну мусора и удивилась. «Как я раньше всего этого не замечала?» «Ты хандришь?» «Человек. Нет. Несмотря на боль в ноге, почти весь день проработал над проектом и думал о тебе». «Будет слишком, если я спрошу, что это были за мысли?» «Человек. Мысли были греховные, каюсь». И он присылает улыбающийся смайл. И мои губы тоже растягиваются в улыбке. От понимания что ни одна я сегодня мучаюсь от воспоминаний. Человек. А еще я думал весь день, что я даже в мыслях не могу назвать тебя по имени, потому что просто его не знаю. Ходил по квартире и пытался подобрать подходящее имя для тебя. Получилось? Человек. Нет. А я могу узнать, какие варианты были? Человек. Анна, Диана, Елена но мне они показались слишком простыми для тебя. Я был близок?» Холодно. Отправляю и улыбаюсь, перечитывая его сообщения. «Человек. Светлана, Регина, Полина». И снова мимо. «Давай так. Если ты угадаешь, как мое имя, хотя бы приблизительно, мы снова встретимся». «Человек. Мне нравится твое предложение». Мне она тоже нравилась. А еще неожиданно начинал нравиться этот мужчина».